Глава четвертая. Машина поднялась в гору, пересекла священную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темной улицы позади церкви Сент-Этьен-дю-Мон, миновала деревья и стоянку автобусов на площади Контрескарп, потом въехала на булыжную мостовую улицы Мувтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины ещё открытых лавок. Мы сидели в росе, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. Брат сняла шляпу, откинула голову. Я видел её лицо в свете, падающем из витрин. Потом стало темно. Потом, когда мы выехали на Винью де Гобелен, я отчётливо увидел её лицо. Мастовая была разворочена, и люди работали на трамвайных путях при свете от цителеновых горелок. Белое лицо брат и длинная линия её шеи были ясно видны в ярком свете горелок. Когда опять стало темно, я поцеловал её. Мои губы прижались к её губам, а потом она отвернулась и забилась в угол как можно дальше от меня. Голова её была опущена. Не трогай меня, сказала она. Пожалуйста, не трогай меня. Что с тобой? Я не могу. Бред, не надо. Ты же знаешь, я не могу. Вот и всё, милый, ну пойми же. Ты не любишь меня? Не люблю? Да я вся точно кисель, как только ты тронешь меня. Неужели ничего нельзя сделать? теперь она сидела, выпрямившись. Я обнял её, и она прислонилась ко мне, и мы были совсем спокойны. Она смотрела мне в глаза так, как она умела смотреть, пока не начинало казаться, что это уже не её глаза. Они смотрели и всё ещё смотрели, когда любые глаза на свете давно перестали бы смотреть. Она смотрела мне в глаза так,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 Ничего нельзя сделать, сказал я. Не знаю, сказала она. Я не хочу ещё раз так мучиться. Лучше бы нам не встречаться. Но я не могу не видеть тебя. Ведь не только в этом дело. Нет, но сводится всегда к этому. Это я виноват. Разве мы не платим за всё, что делаем? Всё время она смотрела мне в глаза. Её глаза бывали разной глубины. иногда они казались совсем плоскими. Сейчас в них можно было глядеть до самого дна. Как подумаю, сколько все они от меня натерпелись. Теперь я расплачиваюсь за это. Глупости, сказал я. Кроме того, принято считать, что то, что случилось со мной, очень смешно. Я никогда об этом не думаю. Ещё бы не сомневаюсь. Ну, довольно об этом. Я сама когда смеялась над этим, она не смотрела на меня. Товарищ моего брата вернулся таким из Монцы. Все приняли это как ужасно весёлую шутку. Человек никогда ничего не знает, правда? Правда, сказал я. Никто никогда ничего не знает. Я более или менее покончил с этим вопросом. В своё время я вероятно рассмотрел его со всех возможных точек зрения, включая ту, согласно которой известного рода изъян или увечье служит поводом для веселья, между тем как в них нет ничего смешного для пострадавшего. Это забавно, сказал я. Это очень забавно. И быть влюблённым тоже страшно забавно. Ты думаешь? Глаза её снова стали плоскими. То есть не в том смысле забавно. Это до некоторой степени приятное чувство. Нет, сказала Анна. По-моему, это сущий ад. Хорошо быть вместе? Нет. По-моему, ничего хорошего. Разве ты не хочешь меня видеть? Я не могу тебя не видеть. Теперь мы сидели как чужие. Справа был парк Мансури, а ресторан, где есть пруд с живыми форелями и где можно сидеть и смотреть в парк, был закрыт и неосвещён. Шофёр обернулся. "Куда мы поедем?" спросил я. Брет отвела глаза. Пусти етит в кафе Селект. Кафе Селект, сказал я шоферу. Бульвар Монпарнас. Мы поехали дальше, обогнув бельферского льва, который сторожил Монружскую трамвайную линию. Бретт смотрела прямо перед собой. На бульваре Распай, когда показались огни Монпарнаса, Бретт сказала: "У меня к тебе просьба. Только ты не рассердишься. Не говори глупостей. Поцелуй меня ещё раз, пока мы не приехали". Когда такси остановилось, я вышел и расплатился. Брет вышла на ходу, надевая шляпу. Она оперлась на мою руку, когда сходила с подножки, её рука дрожала. У меня очень неприличный вид. Она надвинула на глаза свою мужскую фетровую шляпу и вошла в кафе. У стойки за столами сидела почти вся компания, которая была в дансинге. "Хелло, друзья", сказала Брет. "Выпить хочется". Брет! Брет! Маленький грек-портретист, который называл себя Герцогом и которого все звали Зизи, подбежал к ней. Что я вам скажу? Hello, Зизи, сказала Брет. Я познакомил вас с моим другом, сказал Зизи. Подошёл толстый мужчина. Граф Мипипопуло. Мой друг, леди Эшли. Здравствуйте, сказала Брет. Ну как, меледи, весело проводите время в Париже, спросил граф Миппипоп, у которого на цепочке от часов болтался клык лося. Ничего ответила Бред. Париж прекрасный город, сказал граф. Но вам, наверное, и в Лондоне недостаточно весело. Ещё бы, сказала Бред. Потрясающе. Бредэкс подозвал меня к своему столику. "Барнс", сказал он. выпьете с нами с вашей дамой вышел ужасный скандал из-за чего дочь хозяина что-то сказала про неё получился форменный скандал но она молочина предъявила жёлтый билет и потребовала чтобы та показала свой ужасный скандал о чём кончилось кто-то увёл её очень недорна Совершенно изумительно владеет парижским арго. Садитесь, выпьем. Нет, сказал я, мне пора домой. Кона не видали? Они с Фрэнсис уехали домой, вмешалась миссис Брэдокс. Бедняга, у него вот такой удрученный вид, сказал Брэдокс. Да, да, подтвердила миссис Брэдокс. Мне пора домой, сказал я. Спокойной ночи. Я попрощался с Бред у стойки. Граф заказывал шампанское. Разрешите предложить вам стакан вина, сер, сказал он. Нет, примнога благодарен, мне пора идти. Вы правда уходите, спросил брат. Да, сказал я. Очень голова болит. Завтра увидимся. Приходите в редакцию. Вряд ли. Ну так где же? Где-нибудь около 5 часов. Тогда давайте на том берегу. Ладно, я в 5 буду в крионе. Только не обманите, сказал я. Не беспокойтесь, сказал обрет. Разве я вас когда-нибудь обманывала? Что слышно о Майкле? Сегодня было письмо. Спокойной ночи, сэр, сказал граф. Я вышел на улицу и зашагал в сторону бульвара Сен-Мишель. мимо столиков кафе Ротонда всё ещё переполненного, посмотрел на кафе Купол напротив, где столики занимали весь тротуар. Кто-то оттуда помахал мне рукой. Я не разглядел кто и пошёл дальше. Мне хотелось домой. На бульваре Монпарнас было пусто. Ресторан Лавинье уже закрылся, а перед лазуридой Лила убирали столики. Я прошёл мимо памятника Нею, стоявшего среди свежей листвы каштанов в свете дуговых фонарей. У цоколя был прислонён увядший темно-красный венок. Я остановился и прочёл надпись на ленте: от банапортистских групп и число, какое не помню. Он был очень хорош, маршал Ней, в своих батфортах, взмахивающий мечом среди свежей зелёной листвы конских каштанов. Я жил как раз напротив, в самом начале бульвара Сен-Мишель. В комнате консьержки горел свет, я постучал в дверь, и она дала мне мою почту. Я пожелал ей спокойной ночи и поднялся наверх. Было два письма и несколько газет. Я просмотрел их под газовой лампой в столовой. Письма были из Америки. Одно письмо оказалось банковским счётом, а статок равнялся двум тысячам четыреста тридцать два долларам и шестьдесят центам. Я достал свою чековую книжку. Вычел сумму четырех чеков, выписанных после первого числа текущего месяца, и подсчитал, что остаток равнялся одной тысячи восемьсот тридцать двум долларам шестьдесят центам. Эту сумму я записал на обороте письма. В другом конверте лежало извещение о бракосочетании. Мистер и миссис Алаизиус Кирби извещают о браке дочери их Кэтрин. Я не знал ни девицы, ни того, за кого она выходила. Они вероятно разослали извещение по всему городу. Смешное имя. Я был уверен, что знай я кого-нибудь по имени Алаизиус, я не забыл бы его. Хорошее католическое имя. На извещении был Герп, как Зизи, греческий герцог, и граф. Граф смешной. У Бред тоже есть титул. Леди Эшли. Чёрт с ней с Бред. Чёрт с вами, леди Эшли. Я зажёг лампу около кровати, потушил газ в столовой и распахнул широкие окна спальни. Кровать стояла далеко от окон, и я сидел при открытых окнах возле кровати и раздевался. Ночной поезд, развозивший овощи по рынкам, проехал по трамвайным рельсам. Поезда эти громыхали по ночам, когда не спалось. Раздеваясь, я смотрелся в зеркало платинового шкафа, стоявшего рядом с кроватью. типично французская манера расставлять мебель удобно, пожалуй. И надо же из всех возможных способов быть раненным. В самом деле смешно. Я надел пижаму и лёг в постель. У меня было два спортивных журнала, и я снял с них бандероли. Один был оранжевый, другой жёлтый. В обоих будут те же сообщения. Потому какой бы я ни прочёл первым, мне не захочется читать другой. Леториль лучше, и я начал с него. Я прочел его от доски до доски, вплоть до писем в редакцию и загадок шуток. Я потушил лампу. Может быть, удастся уснуть. Мысль моя заработала. Старая обида. Да глупо было получить такое ранение, да еще во время бегства на таком липовом фронте, как итальянский. В итальянском госпитале мы хотели основать общество. По-итальянски название звучало смешно. Интересно, что стало с другими, с итальянцами. Это было в Милане, в главном госпитале, в корпусе Понте, а рядом был корпус Зонда. Перед госпиталем стоял памятник Понте, а может быть, Зонда. Там меня навестил полковник. Смешно было. Тогда в первый раз стало смешно. Я был весь забинтован, но ему сказали про меня И тут он произнёс свою изумительную речь. Вы иностранец, англичанин. Все иностранцы назывались англичанами. Отдали больше, чем жизнь. Какая речь! Хорошо бы написать её светящимися буквами и повесить в редакции. Он и не думал шутить. Он даже мог бы представлял себя на моём месте. Чем мала fortuna, чем мала fortuna. Я в сущности раньше никогда не задумывался над этим. И теперь старался относиться к этому легко и не причинять беспокойства окружающим. Вероятно, это никогда не помешало бы мне, если бы не встреча с Бред, когда меня отправили в Англию. Я думаю, ей просто захотелось невозможного. Люди всегда так, чёрт с ними с людьми. Католическая церковь замечательно умеет помочь в таких случаях. Совет хороший, что и говорить, не думать об этом. Отличный совет. Попробуй как-нибудь последовать ему, попробуй. Я лежал без сна и думал, и мысль перескакивала с предмета на предмет. Потом я не мог больше отогнать мысли об этом и начал думать о брат, и всё остальное исчезло. Я думал о брат, и мысли мои уже не перескакивали с предмета на предмет, а словно плыли по мягким волнам. И тут Неожиданно для самого себя я заплакал. Потом немного спустя мне стало легче. Я лежал в постели и прислушивался к тяжёлым вагонам, проезжающим мимо по улице, а потом я заснул. Вдруг я проснулся. Снаружи доносился шум. Я прислушался, и мне показалось, что я слышу знакомый голос. Я надел халат и подошёл к двери. Внизу раздавался голос консьержки. Она очень сердилась, услышав свое имя, я окликнул ее. Это вы, Миссия Барнс? – крикнула консьержка. Да я. Здесь какая-то женщина. Она шумит на всю улицу. Что за безобразие в такую пору? Говорит, что ей нужно вас видеть. Я сказала, что вы спите. Потом я услышал голос Бретт. С про Сони я был уверен, что это Жоржет. Не знаю, почему она ведь не знала моего адреса. Попросите её наверх, пожалуйста. Бред поднялась по лестнице. Я увидел, что она совсем пьяна. Как глупо, сказала она. Ужасный скандал вышел. Ну ты ведь не спал, правда? Как ты думаешь, что я делал? Не знаю. А который час? Я посмотрел на стеновые часы. Было половина пятого. понятия не имела, который час, сказала Брет. Нужно человеку сесть. Не сердись, милый. Он только что рассталась с графом. Он привёз меня сюда. Ну как он? Я достал коньяк, содовые стаканы. Одну каплю только, сказала Брет. Не спаивай меня. Э, граф, ничего. Он свой. Он правда граф. Твое здоровье, пожалуй, правда. Во всяком случае, достоин быть графом. Черт его дери! Чего он только не знает о людях и где он всего этого набрался? Держит сеть кондитерских в Америке. Она отпила из своего стакана. Кажется, он сказал сеть что-то в этом роде. сплетает их, рассказывал мне про них кое-что. Ой, страшно интересно. Но он свой, никаких сомнений, это сразу видно. Она отпила еще глоток. А в общем, какое мне до него дело? Ты хоть не сердишься? Он, знаешь, очень помогает Зизи. А Зизи что, настоящий герцог? Очень, может быть, греческий, понимаешь? Художник, он не кудышный. Граф мне понравился. Где ты была с ним? О, повсюду. И сейчас он привёз меня сюда. А предлагал мне 10.000 долларов, если я поеду с ним в Берец. Сколько это на фунты? Около 2.000. Куча денег. Я сказала ему, что не могу. Он принял это очень мило. сказала, что у меня слишком много знакомых в Биарице. Бред засмеялась. Лениво ты меня догоняешь, сказала Анна. Я до сих пор только пригубил свой коньяк с содовой. Я отпил большой глоток. Вот это уже лучше, сказала Бред. Очень спешно он хотел, чтобы я поехала с ним в Канны. говорил: "У меня слишком много знакомых в Каннах, в Монте-Карло". Говорю: "У меня слишком много знакомых в Монте-Карло". И вообще по псюду. А это правда, между прочим. Так вот, я попросила привести меня сюда. Она смотрела на меня, поставив локоть на стол, подняв стакан. "Что ты на меня так смотришь?" Я сказала ему, что влюблена в тебя. И это тоже правда. Ну что ты на меня так смотришь? Он принял это очень мило. Хочет завтра повести нас ужинать. Поедешь? Ну почему же нет? Ну Мне пора идти. Зачем? Я только хотела повидать тебя. Ужасно глупая затея. Может быть, ты оденешься и сойдёшь со мной вниз? Он ждёт с машиной в двух шагах отсюда. Граф? Ну да, и шофёр в ливрее хочет покатать меня, а потом позавтракать в Болонском лесу. Дынок корзинами брал зелье, дюжина бутылок мумма. Не соблазнишься? Мне утром нужно работать, сказал я. Я слишком отстал от вас, вам будет скучно со мной. Не будь идиотом. Не могу. Как хочешь. Передай ему привет. Непременно. Самый нежный. Спокойной ночи, милый. Ох, как трогательно. А ну тебя. Мы поцеловались на прощание. И Бред вздрогнула. Я пойду, сказала она. Спокойной ночи, милый. Зачем ты уходишь? Так лучше. На лестнице мы ещё раз поцеловались, и когда я крикнул консьержке, чтобы она потянула шнур, она что-то проворчала за дверью. Я поднялся к себе и смотрел в открытое окно, как бред подходит к большому лимузину, дожидавшемуся у края тротуара под дуговым фонарём. Она вошла, и машина тронулась. Я отвернулся от окна. На столе стояли пустой стакан и стакан наполовину наполненный коньяком с содовой. Я вынес их оба на кухню, вылил коньяк в раковину. Я погасил газ в столовой, сбросил туфли, сидя на постели, и лег. Вот какая она, брат, и о ней-то я плакал. Потом я вспомнил, как она только что шла по улице и как села в машину. Вы, конечно, спустя 2 минуты мне уже опять стало скверно. Ужасно легко быть бесчувственным днём. А вот ночью это совсем другое дело.